«Часть вторая. Тепло. Я слышу тебя. Расскажи мне всё. Глава первая. Кто ты?» «Не может быть!» Габи склонилась над доской. «Может, мы забыли убрать планшетку?» «Может, это моя прабабушка?» Мама показывала ее фото в альбоме. Неожиданно предположила я. И у бабули был мужской голос, — резонно заметила Габи. Это был шепот. Не уверена, что он мужской. Тогда логичнее, чтобы призрак бабули пришел к твоей маме. Я не знаю, что думать. А знаешь что? — Габи впихнула доску в рюкзак. Пошло оно все к черту. В смысле? Просто забей. Выкинь зеркало и живи спокойно. Самая простая мысль, которая почему-то не пришла мне в голову. Если я его случайно разобью, то и маме не придется ничего объяснять. Вот есть один минус. Все мое нутро сопротивляется этой мысли. Мне необходимо докопаться до правды. Даже если ценой будет мой рассудок. Я постараюсь. Мне пришлось соврать. И я уверена, что пока мы тушили свечи, тогда и подвинули планшетку случайно. «И что это за призрак, который отвечает, какой кошмар в семь утра? Ночью он что делал? Спал?» «Ты права». Я выдавила улыбку. «Но я уже не усну». «О, да, я тоже. Пойдем поищем еду». Мы привели себя в порядок и тихонько спустились на кухню. Вид Габи без тонны косметики удивлял. Если при полном макияже она выглядела на 16, то с чистым лицом не больше, чем на 13. Стало понятно, почему блестки у нее заканчивались быстрее, чем зерна в кофемашине мистера Фокса. Я взболтала яйца с молоком и сделала омлет с тостами. Кофе заварить мне Габи не дала. Она спокойно хозяйничала на кухне в поисках каких-то специй. «Супер!» — Довольно Габи поставила две кружки на стол. «Немного гвоздики — и все. Ты пропадёшь. Я вообще к кофе равнодушна. Ты попробуй, это по папиному рецепту. Габи прикусила язык и с сожалением посмотрела на меня. Приступим. Я сделала глоток сладкого напитка с ароматной специей. Реально вкусно. А то, я пока ничему плохому тебя не научила. Кстати,. «Не у тебя одно и что-то потустороннее случалось». «Что ты имеешь в виду?» — настороженно спросила я. «Слушай, однажды, несколько лет назад, на уроке рисования у нас было задание — нарисовать свою семью. Я сделала это и потом принесла листок домой, положила на обеденный стол, а он пропал». «Так, может, ты его потеряла или забыла в школе?» История Габи мне показалась глупой совсем не такой серьезной как моя. Если бы я обыскала весь дом, остался только подвал. Я зажгла свет, медленно спустилась вниз, и прямо в центре лежал мой рисунок. Я схватила его и со всех ног бросилась наверх. И знаешь, что меня остановило? Холодный ветер, который подул мне в спину. Из окна. «Да дай мне договорить!» Габи повысила голос. Окно в подвале было закрыто. Вот так. Мне кажется, что в каждом доме живет дух, который его защищает. И ты рассказываешь мне только сейчас эту историю. Я не виновата, что раньше не вспомнила ее. И, видимо, дух вашего дома чуть более контактный. Кажется, история Габи меня немного успокоила. Во всяком случае у меня пропало тревожное чувство. Но... «Надолго ли?» Весь день прошел как в сказке. Даже мама отложила свою рукопись, чтобы побыть с нами. Мы смеялись, ели, снова смеялись и опять ели. Мне не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Но время движется со своей скоростью, совсем не думая о желании людей. Постепенно стало смеркаться. И Габи засобиралась домой, отказавшись от того, чтобы мы с мамой довезли её на машине. Я каждый сантиметр Фоги Лейка проехала на велосипеде. Меня тут все знают. Ну, почти. Не переживайте, миссис Рейн. И спасибо за гостеприимство. Вы классные, обе. В следующий раз ночеем у меня. Мама обняла Габби как свою лучшую подругу. И не переживай. Прошептала она мне, когда прощалась со мной. Уверена, что больше ничего не будет. И запомни. Это твоя комната, твой дом. Ты — главное. Буду повторять себе это. Встречаемся завтра на повороте. Габи застегнула шлем и поехала вперед, махая нам рукой. Смотрю я на вас, взрослые девушки, даже уже мудрые не по годам. А иногда вижу детей, которых хочется оберегать. Наверное, ты для меня всегда останешься крошкой. Я чмокнула маму в щеку. Сегодня она помогла мне отвлечься от странных мыслей, от страхов, от неизвестности. А теперь мне надо подняться наверх, чтобы убедиться, что и я могу сделать ее жизнь безопасной. Главное. Я. Главное. Главное. Главное. Произнося про себя эту мантру, я поднялась наверх. Главное, главное, главное, главное. И чтобы доказать себе это, сняла простыню с зеркала. Ничего. Ни голоса, ни какого-то движения в зеркале. Даже холодного ветра нет, как в истории Габи. Наверное, это правда, и дух дома просто хотел со мной познакомиться. Я не только главная, я еще и смелая. Решила не закрывать зеркало. Нельзя показывать свой страх. Папа говорил, «Даже если ты беззащитная девушка, покажи врагу, что ты акула и готова его порвать. Всегда бей первый». Бить ничего я не стала, а просто легла в кровать и укрылась одеялом. Если не высплюсь, то завтра опять буду клевать носом. Математика этого не простит. Сон никак не приходил. Я просто ворочилась, пытаясь найти позу поудобнее. «Нет, это какой-то бред. Больше не могу». Я села и взяла телефон. Дома появился призрак. Вбила я в поисковой строке «Гугл». Неприятные запахи, странные сны, двигаются предметы, перепады настроения, кошки и собаки начинают вести себя необычно, шумы. В доме становится слишком холодно или жарко. Мне подходят перепады настроения». И с натяжкой можно отнести движение предметов. Ерунда. Как справиться с призраком в доме? Новый запрос. Постарайтесь максимально сохранить спокойствие и не паниковать. Легко сказать, я уже накрутила себя до предела. Уточните у призрака, для чего он пришел. Поговорите с ним. Я это и пытаюсь сделать. Кому он мой оказался не из болтливых? «Изучите свой дом. Что вы видите в нем паранормального?» Голос. «Хм, не так уж и много. Да, и глупый интернет. Не бойтесь обратиться за помощью. С призраками могут работать экстрасенсы, церковнослужители и парапсихологи». «Нет, нет, нет, пока я не готова пугать маму каким-нибудь экстрасенсом с бубном». Не бросайте эту проблему, изучите до конца. А можно нормальный совет в стиле Габи? Забейте на призрак и живите счастливо. Я захлопнула ноутбук. Полночь, надо спать. И я почти решилась отбросить все мысли о мистике, переключиться на учебу, но... Но по комнате пробежал холодок. Нет. Я подошла к зеркалу и сорвала простыню. «Что ты хочешь?» Я готова поклясться, но в зеркале промелькнула тень. «Не за мной. В самом зеркале». Испуг. Удивление. Я отшатнулась и закрыла лицо руками. Страх. Опустошение. Сквозь пальцы я посмотрела в зеркало. Движение продолжалось. «Айрис, открой глаза». Я словно под гипнозом опустила руки и посмотрела в зеркало. Моего отражения нет. Стекло стало матовым, как полупрозрачный пакет. «Айрис». На нем появились очертания руки. С той стороны. «Дотронься». Я не смогла отказать. Протягиваю руку, ожидая, что стекло будет холодным. Но, дотронувшись, я чувствую только тепло. «Кто ты?» — спросила я. «Я не знаю». «Как ток по коже». Я резко отдернула руку. «Зачем ты пришел? «Я не знаю». Я всмотрелась в зеркало, и тень стала вырисовываться в человека. Но его было не разглядеть, словно смотришь в воду. «Я тебя не обижу». Могла ли я довериться призраку из зеркала? Почему я тебя не вижу? Еще не время. Его голос такой успокаивающий, что я даже не заметила, как прошел страх. Мне хотелось говорить с ним, узнать о нем больше. Ты сможешь мне рассказать? Я пытаюсь. Как ты появился? Но вместо ответа с зеркала спала пелена. И я вновь увидела свое отражение. Он пропал. Находиться в комнате я не могу. Как спать, если знаешь, что из зеркала за тобой кто-то наблюдает? Придется перейти в гостиную. Айрис. Габи, спишь? Я его видела. Габи. врешь! Айрис. серьезно! Он поговорил со мной призрак живет в зеркале что мне делать габи для начала успокоиться может вам с мамой приехать к нам айрис ты предлагаешь разбудить маму и сказать доброй ночи мама у нас живет призрак в зеркале собирай вещи мы валим к габи габи что-то такое но другими словами габи что вообще он тебе сказал Айрис. Что не обидит меня? И пока не время. Габи. Не время для чего? Айрис. Не ответил. Габи. Ты сейчас и в безопасности? Может, вызвать копов? Айрис. все нормально. Давай так, если утром не отвечу, то вызывай. Габи. Если ты не будешь спать, то пиши мне каждый час, ок? «Айрис. Ок. Есть несколько важных моментов. Я в своем уме. У меня есть колоссальная поддержка в лице Габи. Если верить призраку, то он не причинит мне вреда. А еще осталось понять, для чего он вообще появился в этом зеркале и что ему от меня нужно. Когда я смотрю какие-нибудь фильмы про призраков, то там всегда показывают, что с их появлением вокруг все замерзает или изо рта идет пар. А от моего призрака тепло. Пусть это немного странно, но это успокаивает, дает надежду. Если верить своему зрению, это призрак молодого человека. Может быть, он умер в этом доме? Нужно сходить в библиотеку. Если в интернете нет никакой информации — то точно в каких-то газетах. Раньше же печатали некрологи. И понять нужно все быстрее. Не могу же я постоянно спать в гостиной. Сейчас я поняла, что уже люблю свою комнату. Габби наполнила ее энергией дружбы.